Основные признаки государства. Признаки государства помогают раскрыть понятие государства как правового явления. Юридическая наука выделяет несколько классификаций признаков государства. Социологическая школа Шершеневич выделяет следующие признаки государства. Совокупность людей, народ, господствующую над ними власть, территорию как предел действия данной власти. Марксистский подход выделяет следующие признаки государств – территориальная обособленность населения, учреждение публичной власти, не совпадающие с населением, содержание аппарата государственной власти за счет налогов. Современные исследователи выделяют следующие общие признаки государства. Государство представляет собой единую территориальную организацию политической власти в рамках всей страны. Государство представляет собой особую организацию политической власти, располагающую специальными аппаратами и также аппаратом управления Общество. Объединяет государство на своей территории население человеческое сообщество, объединенное институтом гражданства. Государство использует правовой механизм в организации жизни общества и издает общеобязательные правовые акты. Государство обладает суверенитетом, который выражается в том, что государственная власть обладает верховенством и независимостью в отношении других властей внутри и во вне страны.